Новый двор. Вестминстер. Покуда Даниэлева процессия собиралась в клуатре вестминстерского аббатства, в другие, более или менее древние и величественные лондонские здания стекались другие люди. Они прибыли в вестминстерский дворец на лодках, пешком или в золоченых экипажах, и теперь стояли перед звездной палатой, словно батальоны, в ожидании битвы. Сравнение вполне оправдано. Испытание ковчега проводится с такой помпой именно потому, что это жестокая схватка. По сути, поножовщина между четырьмя участниками. Монархом – его представляют лорды Тайного Совета и Королевский Письмоводитель. Казначейством – в стенах которого проводятся испытание Монетным двором – что в данном случае равнозначно имени сэр Исаак Ньютон – и средневековой гильдией Злата Кузнецов. Цель – добыть неоспоримые улики против сэра Исаака Ньютона. Найти его, безусловно, виновным в государственной измене, то есть в хищении с монетного двора, и тотчас наказать, не оставив ему ни малейшей лазейки для обжалования. Кара может варьировать от вечного позора и поношения до отсечения правой руки. Обычная мера в отношении бесчестных монетчиков. И даже до того, что в скорости предстоит Джеку Шафто на Тайберне. Исцы, обвинители и дознаватели, златокузнецы, представленные здесь коллегией из 12 присяжных в подходящих случаю средневековых нарядах, сверкающих золотой парчой. Выбор не случайен. Золотых дел мастера древле недолюбливают монетный двор и с подозрением относятся к его продукции. Временами недоверие перерастает в открытую вражду. За те годы, что сэр Исаак руководит монетным двором, вражда сделалась нормой жизни. Исаак нашел способ урезать прибыль злата кузнецов от поставок металлов монетному двору в отместку изготовили образцовые пластины такой высокой пробы, что Исааку очень трудно им соответствовать, ибо злата кузнецы и люди вроде мистера трейдера много выиграют, если Исаака удастся поймать на недобросовестности. Пристав канцелярии выходит во двор и приглашает Дниеэлясотоварищи. Они вступают под своды дворца и оказываются в звездной палате. Когда Даниэль был здесь последний раз, он сидел привязанный, и Джеффрис мучил его забавы ради. Сегодня обстановка несколько иная. Мебель вынесли или сдвинули к стенам. Посредине настелили доски, а на них сложили платформу из кирпичей. На ней стоит печь вроде той, в которой Даниэль плавил вчера кольцо. Кто-то топил ее с раннего утра. Сейчас она раскалена до красна и готова к использованию. Они проходят в боковую комнату. Здесь Мальборо сидит во главе стола рядом с лордом-канцлером, канцлером счетной палаты, новым первым лордом казначейства, преемником Роджера и другими членами Тайного Совета. Центральное место за столом отведено человеку в белом судейском парике, баронской треуголке и черной мантии. По обе стороны от него – писари и помощники. Это, как догадывается Даниэль, королевский письмоводитель. Его должность – одна из древнейших в королевстве. Он хранит печать, без которой недействительны решения главы казначейства и от имени короля заправляет финансовым ведомством, в частности, председательствует на испытании ковчега. Испытание не может пройти без того, что Даниэль торжественно доставил из аббатства. Дальнейшая процедура обставлена различными церемониями, но по сути проста. Даниэля и пятерых ключерей вызывают к столу. Королевский письмоводитель требует идентуры, разновески и образцы, каковые ему и вручают. Но прежде Даниэль и остальные ключери – клянутся на стопке Библии, что и дентуры, разновески и образцы – те самые. Один из секретарей королевского письмоводителя открывает шкатулку с пластинами. Их две. Одна золотая, другая серебряная. На обеих убористым курсивом написано, до чего они чистые и подлинные. Тоже подтверждают многочисленные клейма Злата Кузнецов. Секретарь зачитывает текст вслух. Приглашают и приводят к присяге следующую партию участников. Она явилась из королевского казначейства в Вестминстере и доставила шкатулку, запечатанную восковой печатью лорд-мэр. Вводят лорд-мэра. С ним коллегия из 12 представителей Сити, в их числе мистер Треддер. Лорд-мэр говорит, что печать на шкатулке и впрямь его собственная. Шкатулку открывают. Внутри, на зеленом бархате, лежит штемпель. Мэр и представители Сити сравнивают штемпель с оттисками на образцах металла. Все соглашаются, что совпадение полное. Это и впрямь пластины, изготовленные золотых дел мастерами, чтобы проверить сэра Исаака Ньютона. Испытание может продолжаться. Тот же обряд совершают над разновесками. Они лежат на зеленом бархате, каждый в своем углублении. На самом большом, из пинты с лишним меди, оттиснуто 500 шиллингов. На тех, что поменьше, один шиллинг, 4 пенса, 1 пенс и так далее, до самых маленьких, которые можно брать только пинцетами. Пинцеты с ручками из слоновой кости лежат в той же шкатулке. «Пригласите Злата Кузнецов!» – возглашает королевский письмоводитель. Даниэлю и его свите он говорит «Можете встать здесь» и указывает на свободное место в углу. Даниэль ведет своих спутников туда и, повернувшись, ловит на себе взгляд герцога Мальборо, напоминание, если Даниэлю еще нужны напоминания, что час настал. Новую систему ждет первая проверка в худших мыслимых обстоятельствах. Монетным двором заведует больной, возможно, выживший из ума алхимик. Содержимое ковчега подменил бродяга, который скоро отправится на встречу с Творцом, так и не дав нужных показаний. И нет рядом Роджера, который бы все уладил.